Джон поступил так, как посоветовала Амалия Минцер. Поначалу почти никто не обратил внимания на проскользнувшего в офис новичка, поскольку он явился не из кабинета начальницы, а прошел через коридор. Джон помнил, что и у них в офисе занятые работой коллеги не всегда обращали внимание на приходящих курьеров или коллег из других отделов. Вот и здесь... он со своей коробкой пробрался к самому дальнему столу в углу помещения где и устроился расположенное рядом окно придавало его месту комфорта стена за спиной добавляла чувство безопасности а вид на все помещение отдела позволял контролировать все что происходило вокруг включив рабочий терминал джон взял первый попавшийся заказ и начал его разрабатывать привычная работа позволила ему успокоиться и он на какое-то время отстранился от происходящего, а когда, выполнив первый этап расчетов, отвлекся от работы, обнаружил стоявшую перед ним полненькую девушку, племянницу генерала. — Ты новенький, да? — спросила она. — Новенький, — подтвердил Джон. — А кто твой папа? — Папа? — переспросил Джон, слегка удивленный таким вопросом. — Папа учитель в гимназии. — Особая какая-то гимназия? — уточнила племянница генерала. — Да, непростая, — подтвердил Джон, поняв, откуда такие вопросы. — А ты ничего так, симпотный, — сказала плевянница и, улыбнувшись, продемонстрировала две ямочки на щеках. — Спасибо. — А я Лидия. — Очень приятно, Лидия. — А я Джон. — Джон купил аккордеон, — внезапно сказала она и захихикала, но тут же прикрыла ладонь рот, глядя на Джона и хлопая ресницами. — Ты не обиделся? «Нет? Ну и отлично. А то ты такой симпотный, и было бы жаль. На обед идешь?» «Вроде рано еще», — сказал Джон, глянув на наручные часы. «О, это какая марка?» — спросила Лидия, склонившись над столом Джона. «Никакая. Это безмарочные часы». «Как это?» Джон чуть нагнулся к Лидии и, предварительно посмотрев по сторонам, шепотом добавил «Контрабандные». да ну, круто! «А сколько отвалил?» «Лучше не спрашивай», — так же тихо добавил Джон. «Только это между нами». «Не вопрос. Я ниппель», — пообещала Лидия, приложив палец к губам. «Ладно, ты иди, а то меня начальница ругать будет за то, что я тебя от дела отвлекаю. Не хотелось бы сразу же в первый день. Ну, ты понимаешь». «Въехала. Сливаюсь». сказала лиди и, пригнувшись, словно боясь быть замеченной, засеменила прочь. «Артистка», — произнес Джон, покачав головой. Через полчаса начиналось время обеда. Однако работники отдела уже вставали со своих мест и прохаживались между столами, потягиваясь, зевая и переговариваясь. В офисе Торнтона представить такое было невозможно. Если нужно было отлучиться в туалет, Торнтон засекал время, и если кто-то злоупотреблял, он ему за это выговаривал при всех. Подойти к коллеге и что-то спросить не возбранялось, но только если это касалось работы. О том, чтобы рассказать анекдот или поделиться событиями минувшего вечера, не могло быть и речи. Делая вид, что продолжает работать, Джон краем глаза заметил приближение брюнета по имени Филипп. Тот шел, как будто просто разминая ноги, однако было очевидно, что его также заинтересовал новый человек. «Приветствую, коллега», – сказал Филипп, останавливаясь напротив стола Джона, – «но в некотором отдалении, не так, как Лидия». «Привет», – сказал Джон, отвлекаясь от расчетов. «Я так понял, что ты будешь у нас работать?» «Да, будем работать вместе», – ответил Джон. окидывая брюнета быстрым взглядом и оценивая, как тот одет. Уже в тот момент, когда все начали рассказывать между столами за полчаса до обеда, Джон обратил внимание на то, что ни о каком корпоративном стиле тут не было и речи. Все одевались как хотели, а хотели очень броско и дорого. Вот и этот коллега был обут в светло-коричневые туфли с искрой, выше шли вельветовые брюки цвета горького шоколада, Затем твидовый пиджак в тон мокрого камня, под которым виднелись спортивная рубашка с золотой застежкой и эмблемой какого-то яхтенного клуба. Джон вспомнил, что видел такие туфли в витрине обувного ателье в центре города. Ценник там был совершенно бешеный. Видимо, и остальные вещи относились к той же ценовой категории. Но на Филиппе все это смотрелось вполне гармонично, потому что он не придавал значения стоимости своего туалета. Вот Джон, когда купил свой лучший костюм, первые пару раз, когда надевал его, все пытался представить, как он в нем выглядит на ходу и как на него в этом костюме реагирует окружающее. Однако прохожим на улице было все равно, зато в офисе все говорили «О, да ты не слабо раскошелился». А тут, в этом костюме, он выглядел как чужеродный элемент, и, видимо, придется покупать что-то такое же неформальное. «Меня Филиппом зовут», — сказал Брюнет. «А я Джон». Филипп шагнул ближе, и они пожали друг другу руки. «А как тебя сюда взяли? Кто у тебя отец?» Джон уже не удивлялся таким вопросом, поэтому ответил с соответствующим выражением лица и понизив голос. «Мой отец учитель в спецгимназии». «Учитель в спецгимназии», — повторил Филипп, взвешивая каждое слово и выискивая в нем скрытый смысл. А почему спец? Что именно в ней спец? — Видишь ли, я не могу распространяться на эту тему. Есть определенные рамки, — произнес Джон тем же голосом, почти не шевеля губами. Так в плохих фильмах разговаривали заговорщики. — Понимаю, — кивнул Филипп, невольно перенимая манеру Джона. — Кстати, обрати внимание вон на того на носатого, как раз за моим правым... Нет, за левым плечом. Видишь? Это который с девушкой разговаривает? Не разговаривает, а клеится. Так вот, у него папаша в контрразведке работает. Я слышал, что он ему обо всем, что творится в отделе, подробно докладывает. Так что будь с ним поосторожнее. Спасибо, Филипп. Теперь я на стороже. А что тут с девушками? Как у вас принято? В своем отделе ни-ни? Но мне это ни к чему. Я уже второй год как женат, сказал Филипп и продемонстрировал кольцо. Ух ты! «А что так? Обеспеченные люди рано не женятся», — заметил Джон, решив сыграть знатока. «Как раз вот поэтому. Нужно было закрепить союз семейных бизнесов. Вот и поженились. Ну а что? Она и раньше хорошо выглядела, а потом четырехтанулась в пластической клинике и теперь совсем кинозвезда. Правда? Что? Ревнивая очень. Все ей кажется, что я налево смотрю». Чего-то только у меня с бодунища в постели не совсем это самое, но, ты понимаешь, неготовность. Сразу в истерику. Ты на кого растратился и все такое? Случается это нечасто, но лучше бы совсем не случалось. Серьезная тема, — поддержал Буринета Джон. Ну, а то, — кивнул тот и вздохнул. Кстати, костюмчик на тебе прикольный. У вас что, такой корпоративный стиль на твоем старом месте? «Да, представь себе. Ни шага в сторону». «Блин, я бы не смог. Я последний раз костюм в школе надевал». «А на свадьбе?» «Точно, и на свадьбе». «Слушай, а почему ты работаешь? Ну и вот все тут остальные. Зачем им эта работа?» Спортил Джон, поднимаясь из-за стола. «Он уже понял, что сидеть до обеденного часа секунда в секунду тут не принято». И не следует привлекать к себе лишнего внимания, поскольку он в этом костюме и так был, как единственный без маски на маскараде. Работаю, потому что меня сначала в колледж запихнули, и теперь вроде как по специальности. Но здесь клёво меня все устраивает. Деньги, конечно, условные, на такие не прожить, но зато предки не пилят, что беззельник, и что другие твои друзья вовсе родителям в бизнесе помогают, а ты плохой. «У тебя как на прошлом месте платили? Тоже условные деньги?» «Скажем так, еще более условные». «И как ты выживал? Предки подкидывали?» «Нет, обходился. Приходилось, конечно, ужиматься. Зато мне никто не полслова. Я полностью на самообеспечении». «Слушай, мы тут с тобой заболтались так, что забыли про обед», — опомнился Филипп. «Да, я надеюсь, ты мне покажешь, где вы обедаете». «Я ведь здесь ничего не знаю». «Ну, конечно, старик. Идем покажу. Это совсем рядом. Пройтись три минуты, и мы на месте. Иногда для разнообразия можно подскочить на такси в Румолф. Там меню по разнообразнее. Иногда, знаешь ли, надоедает одно и то же. Но в основном питаемся поблизости». Филипп предупредительно открыл дверь и пропустил Джона в коридор, как дорогого гостя. когда дверь за ними закрылась, в офисе стало тихо. Они были последними, кто ушел на обед. Через мгновение из своего кабинета появилась Амалия Минцер, которая все это время следила за тем, как адаптируется новичок. Она осталась им довольна и даже сказала «Ну, молодец!»